Глава 158. Маятник ожиданий. Осенью 2019 года о своем закрытии объявила компания Грейстоун. Эта новость всколыхнула мир столичной недвижимости, потому что агентство проработало на рынке без малого 20 лет, долгое время входя в тройку лучших в Москве. Прочитав эту новость, я закрыл ноутбук и откинулся на спинку кресла в переговорной. Внутри было интересное ощущение. Я очень не хотел, чтобы моя компания когда-нибудь повторила судьбу Грейстоуна. Поэтому мы должны четко следить за дыханием рынка и ни в один из кварталов не допускать снижения ключевых статистик. Количество брокеров, входящего трафика, показов, сделок, выручки и нормы прибыли. Это как показатели пульса и биения сердца живого организма. Сделав глоток чая, через приоткрытую дверь переговорной я посмотрел в главный зал. Чтобы продолжать наш замысловатый танец на сцене рынка недвижимости, мне надо как можно ближе подобраться к разгадке кода продаж. Почему один брокер с легкостью закрывает сделки за сотню-другую миллионов, а второй с трудом и скрипом продает самую дешевую квартиру? Мне важно понять все элементы формулы золотых сделок. Тогда я смогу не зависеть от текущего рынка труда, обучу армию безупречных брокеров, которые позволят нам сохранить лидерство. Квартира мне очень нравится, это то, что я искал. Мы покупаем этот особняк. Дом нам полностью подходит, я посоветуюсь с женой, и мы оформим сделку. Часто ли продавцы слышат на первом показе такие вдохновляющие фразы? Да, с помощью подобных заявлений опытные покупатели вызывают у менеджера позитивные ожидания, заставляют надеяться, что сделка точно состоится. Когда неопытный продавец слышит такое заявление, он мгновенно получает выброс андорфинов и начинает мысленно считать свои бонусы. «Какая легкая сделочка мне подвернулась! Я определенно счастливчик!» Думает радостный брокер, в своих мечтах уже оказываясь на шезлонге, под пальмой, в соломенной шляпе, с бокалом пинаколады. Я только что описал маятник ожиданий и его крайнее позитивное положение. Ожидания сделки приятны, они вызывают хорошие чувства, тоже не хочет надеяться на лучшее. Но это радужное состояние продавца легко может сыграть с ним злую шутку. И вот как это происходит. Вдохновив продавца быстрой сделкой, покупатель пропадает или вдруг шокирует брокера, называя ему нереально низкую цену, за которую готов купить понравившуюся квартиру. Обрадованный, маячивший на горизонте легкой продажей, неопытный продавец начинает волноваться, суетиться и совершает промахи обещает скидки, сразу же вываливает все секретные бонусы и даже готов пожертвовать частью уже полученного в своих мыслях вознаграждения. Он, как наркоман, начинает чувствовать потребность в сделке, а тот, кто очень нуждается, не продает. Опытный покупатель, считывая эту суету и волнение на подсознательном уровне, подобно мудрой рыбе, срывается и уходит на глубину. Перестает отвечать или говорит, что передумал, на время отложил покупку. Продавец расстроен. Еще вчера сделка была в руках, но маятник качнулся, и изначальные позитивные ожидания стремительно уступили место негативным. Перед нами крайнее положение маятника, при котором продавец начинает тонуть в отрицательных ожиданиях. Они изматывают. «Как люди могут быть такими коварными и, пообещав купить, отказываются от своих слов?» С тоской думает он. «А вдруг у меня началась черная полоса?» Продавец, увязший в этой эмоциональной трясине, чувствует расстройство, обиду, замешательство, неуверенность. Теперь он считает, что сделка либо вообще не состоится, либо ему придется пойти на такие фатальные уступки, что лучше бы ее и не было. Раз за разом, наблюдая за эмоциональными качелями у своих брокеров, я нащупал один из элементов кода продаж и понял, что отличает опытных менеджеров от новичков.